Местной власти доверить бдительное смотрение и попечение отцу поэта Сергею Львовичу, известному в губернии как по его добронравию, так и честностью. Но ссоры, происшедшие между сыном и отцом, привели к тому, что Сергей Львович уехал в Москву, сославшись на неотложные дела, а Александр Сергеевич остался один, И теперь уже находился под обычным негласным надзором губернской полиции. Одним из источников негласной информации являлся духовный отец Пушкина-ягумен Святогорского монастыря Иона, который ничего предосудительного в поведении Александра Сергеевича не усматривал. Пушкин жил уединенно и практически ни с кем из соседей не общался. К своим крестьянам относился хорошо, вел нормальный образ жизни. Но ему было тяжело переживать опалу. Прошел почти год, как он находился вдали от общества, от цивилизации. Пушкин хотел вернуться к своим прежним занятиям. Неожиданная смерть Александра I стала поводом к подаче Александром Сергеевичем всеподданнейшего прошения новому государю Николаю Первому об отмене ему ссылки и разрешении выехать в Москву или Петербург либо же за границу на лечение болезни, которое поэт передал через Псковского губернатора Адера Коса 19 июля 1926 года. Для того, чтобы принять решение, царь поручил командиру резервного кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту графу Витту выяснить, имеется ли основание к удовлетворению прошения известного поэта Пушкина. Генерал Витт вызвал к себе опытного сыщика, бывшего армейского майора, ботаника и литератора коллежского советника Александра Карловича Башняка, состоявшего официально в ведомстве коллегии иностранных дел и прикомандированного командиру резервного кавалерийского корпуса. Разведывательный сыск коллежского советника Башняка. «Для вас есть деликатное поручение», — сказал Вит Башнику. Их обоих объединяло много общего в области военно-политического сыска. Деликатные поручения для башняка были основным занятием. На этот раз... Нужно сделать разведку по месту пребывания стихотворца Пушкина, продолжал генерал-лейтенант. Башняк не задавал вопросов. Лицо его ничего не выражало. Я предвижу вполне возможный ваш вопрос и заранее отвечу на него. Пушкин находится в ссылке. В своем селе. И спрашивают у государя разрешение покинуть он, он Зачем? Для жительства в столицах или же за границей? При слове «за границей» Башняк насторожился. Увидев это, вид усмехнулся. Кто знает, кто знает, что он там задумал. Ваша задача состоит в том, чтобы негласным путем выяснить его образ жизни и поведения. Не сочиняет ли он стихи и возмутительные песни для возбуждения крестьян к вольности и в отношении к заговорщикам декабристам 1825 года, сказал граф. Если что-либо подтвердится, ваше сиятельство? Спросил башняк. Тогда его надлежит арестовать. Когда выезжать? Крайний срок завтра.